Конечно, я твердо уверен, что Дуня слишком умна, и, кроме того, э -э, и меня, и тебя любит. Ну не знаю, к чему все это приведет. Вот ты меня счастливил, теперь, роди что зашел. Она-то вот и прогуляла. Придет я и скажу. А без тебя брат был. А ты где изволила время проводить? Ты меня, роди, очень-то не балуй.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 Тут Пульхерь Альсанна вдруг заплакала. «Опять я! Не гляди на меня, дуру! Ай, Господи, да что же я сижу!» Вскричала она, срываясь с места. «Ведь кофе есть, а я тебя и не почую!» В вот ведь эгоизм-то, старушечий, что значит? Сейчас, сейчас!» «Маменька, оставьте это, я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня!»